«Я понимаю, вы, ребята, устали и вымотались, но надо еще немного напрячься!» Голос Саши пробился сквозь пелену сна. «Завтра доделаем дорогу и вперед, в леса!» А это он Мишу с Семеном накачивает. Все последние пять дней, как только выдавалась минута отдыха, рядом с недавними пленными... оказывался кто-нибудь из нашей группы и начинал ездить по мозгам. Бродяга в шутку обозвал это экспресс-подготовкой по бразильской системе методом Илоны Давыдовой. Да, хотя это может показаться странным, но наши командиры решили поднатаскать мужиков за неделю до, как сказал фермер, хоть до сколько-нибудь приемливого уровня». Вчера, например, бродяга личным примером доказывал, что в партизанской работе дедовская двустволка зачастую не только не хуже армейской винтовки, но и иногда сильно лучше. Новенькие недоверчиво хмыкали, а вот те бойцы, которые уже притерлись к нашей группе, внимательно смотрели да на ус мотали. Когда же после демонстрации хитрых, Ужимок и ухваток Саша одним выстрелом снес головы двум специально приготовленным чучелам-мишеням, скептицизм бывших пленных рассеялся. — А сегодня моя очередь. Буду натаскивать мужиков на работу ножом на коротке. — Итак, граждане, для начала маленькая демонстрация. Начал я занятие. Вы трое? — Возьмите карабины в положение на плечо и встаньте вон там, у угла дома. В настоящий момент наш отряд базировался на небольшой пасеке, спрятавшейся в глубине леса километрах в семи от шоссе Слуцк-Миск. Так что для большей наглядности я решил воспользоваться существующими декорациями. Будете патруль изображать. Ты, Михаил, будешь немецким офицером. Расслабленной походкой я двинулся навстречу Соколову. Конечно, эксперимент не совсем чистый, ведь ребята из патруля ждут подвоха, и поэтому косятся на меня значительно пристальнее, нежели немецкий патруль смотрел бы на обычного прохожего, а тем более солдата вермахта. Да и Миша тоже на страже. Пять шагов, три. Я вскидываю правую руку к козырьку, приветствую офицера, а вот левой, левой, плавно и быстро втыкаю деревянный имитационный нож в солнечное сплетение танкиста и, как ни в чем не бывало, продолжаю движение. Я сделал уже целых три шага, когда услышал за моей спиной сдавленное шипение. Ну да, бил на совесть, чтобы вырубить. Внимание патрульных отвлечено падающим Соколовым, и я ускоряюсь. Деревянный нож за моей спиной перекочевал уже в правую руку, а в левой зажат еще один, тот, что до этого был спрятан за ремнем. Так, проскальзываем за спиной крайнего справа патрульного, накалывая его почку с левой руки. Правая же рука. Вгоняет второй нож в основание шеи следующего немца. Тут уж я сдержал удар, боясь покалечить бойца. Еще один шаг. Скрестное движение рук, и деревяшки полосуют шею последнего противника. «Товарищ капитан, время!» Обращается к бродяге, стоящему с секундомером в демонстративно вытянутой руке. — Восемь с половиной секунд. Неплохо, товарищ старший лейтенант. Даже хорошо. — Вопросы есть, товарищи? — спрашиваю слегка ошалевших от увиденного курсантов. — А вы точно их убили, товарищ старший лейтенант? — подает голос кто-то из заднего ряда. — А это мы сейчас у товарища военврача узнаем. Я жестом подзываю к себе Семена. — Товарищ военворач второго ранга, оцените, пожалуйста, опасность повреждений, я показываю на ближайшем курсанте, куда и как бил. — Ну, с Михаилом все с первого взгляда ясно. Уж если ты его так деревяшкой приласкал, то с настоящим ножом он труп сразу. — Так, почка насквозь. Тоже веселого мало. Сонная артерия, трахея и нервный центр. Кладбище. Это без вопросов. Здесь тоже сонная и яремная, и трахея. С короговоркой перечисляет Приходько, наблюдая за моими действиями и резюмирует. Четыре трупа, товарищ старший лейтенант. Вот так. Восемь секунд и четырех немцев, как не бывало. «Антон, это на замашки уголовников похоже!» Срывающимся голосом проговорил подошедший Соколов, потеряя грудь. «Какая разница? На что это похоже, если хорошо работает?» «А ну-ка, разобрали палочки!» Я кивнул на кучу подготовленных имитационных ножей. «И работаем!» Когда через час мы, как писали в школьном учебнике, Усталые, но довольные, сидели на бревнах у стены сарая. Миша спросил. «Антон, ну, скажи честно, без уверток, зачем нам это нужно?» «Миш, а у вас выбора другого нет, как у той собаки, с ногой, попавшей в колесо. И, кстати, как ты думаешь, из каких таких запасов мы Чернявскому помогли?» «А я откуда знаю? Может, у вас склад какой есть?» «Были б спички, был бы рай!» — старой шуткой ответил я. А Соколов понимающий посмотрел на меня. «Черт! Не в ходу тут шутки про наркоманов еще!» — сообразил я и пояснил. «Вот так же пробежались с ножами по окрестностям. Немцев порезали, все, что было, собрали и Чернявскому отдали». И даже еще запасец остался.